О счастье и ненависти. На следующий день мушкетёры не пошли на службу. У Мишеля и Эжена, хоть и по разным причинам, болела голова. Вика же, проникшись горячей дружбой к Ларцёву, показывал своему спасителю разные столичные достопримечательности. Сибирика больше всего заинтересовали Николаевский вокзал и паровозное депо. В последнем Адриан Дмитрич проторчал часа 3, весь перепачкался тормозной смазкой и угольной пылью. К вечеру все поехали к Константину Николаевичу. Великий князь, собственно, вызвал к себе только Воронцова, напомнив о вчерашнем обещании, но отправились вчетвером. Воронин, потому что тоже угодил в женихи, Педаранов, потому что считался в доме у его высочества своим человеком. Марцева нельзя было не взять, так как самое выдающееся событие вчерашнего дня произошло при его участии. Адриан Дмитрич полупирался, сказав, что лучше посидит над приобретённым в городе атласом новейших локомотивов, но юного героя соблазнили перспективы завербовать царского сына в число железнодорожных энтузиастов. Ехать надо было не в мраморный дворец, где велико княжеская семья обитала будучи в Петербурге, а в загородную резиденцию в Стрельну. Её высочество Александра Осиповна вне светского сезона предпочитала жить на просторе. А сезон из-за разразившейся войны объявили закрытым. Покотели по той же Петерговской дороге, что Давича, но вёрст на 10 дальше Красного Кабачка. Когда проезжали мимо погоста и два не ставшего для приятелей последним пристанищем, Михаил Гаврилович передёрнулся, а Виктору Аполлоновичу показалось, будто у него по спине рассыпалась ледяная крошка. Разговор и без того был мрачный. Как и ожидалось, вслед за Лондоном войну объявил Париж. Мощная французская армия, закаленная в африканских боях и оснащенная винтовыми ружьями, да в сочетании с британским флотом, да с турецкими полчищами, делала положение России безнадежным. Однако русская столица весь день ликовала. Ходили толпы с флагами, распевали «Боже, царя, храни!» скандировали воинственные толпа тупа как стадо баранов угрюмо сидел арамис с ней можно делать всё что угодно хоть на бойню под мясницкие топоры гони пойдёт и даже побежит при том с радостным блеенем когда население не народ а стадо поиному не бывает заступался за садициственников атос вот почему главная задача образованного общества Развивать умы и чувства. Ежели Россия будет населена не баранами, а личностями, их никуда гуртом не погонишь. Чтобы скоты превратились в личностей, надо сначала вывести людей на верную дорогу. Это то, что может и обязана сделать правительство, когда упырь наконец сдохнет, — гнул свою линию Воронин, но за поддержкой обратился к новому другу. — Вот скажи, Адриан, куда разгонится паровоз с вагонами, если поддать пара? — Туда, куда проложены рельсы. — Вот видите, он меня понимает, — обрадовался Виктор Аполлович. — Мы должны проложить рельсы из точки А в точку Б, а дальше все покатится само собой. — Скорей бы уж, — проворчал Петовранов. — А то мы только болтаем, болтаем. Вика быстро взглянул на толстяка, открыл рот что-то сказать, но передумал. Пролетка въехала в ажурные ворота Большого парка. Повернуло к Константиновскому дворцу, названному так в честь другого Константина, дяди нынешнего владельца. Вся середина парка была устроена в согласии с французским садовым искусством: прямые аллеи, стриженые кусты, геометрические газоны и клумбы. Летом всё это выглядело очень нарядно, но во второй половине марта лучше смотрелся английский парк, окружавший регулярный жирдинаж с обеих сторон. Ели, дубы и вязы росши как бы сами собой, хотя на самом деле по строгому плану покачивали ветвями на весеннем ветру, придавая перспективе некоторую живость. Огромный дворец сиял свежевыкрашенным жёлто-белым фасадом. Совсем недавно здание перестроили и оредекорировали для великокняжеской семьи в соответствии со вкусами молодой хозяйки. Скушнаватае грамада украсилась какие-товыми балкончиками, на ажурной верхней площадке появился семафор, с помощью которого Александра Иосифовна, заскучав, могла слать депеши обожаемому супругу в адмиралтейство и получать нежные ответы. Главным украшением величественного палаццо являлась превосходная терраса на колоннах с видом на пруды и на оба парка, французский и английский, а также на морской горизонт. Правда управлялась чудесное владение из рук вон плохо. Многочисленная челядь ленилась, за чистотой не следила, лаки и горничные ходили в затропези, двадцатитрёхлетний хозяек всего этого не замечал. Лишь во вторник начиналось лихорадочное движение: слуги сметали метёлками пыль, надраивали полы, протирали стеклянные поверхности, Но происходило это лишь с морской парадной половины дворца. Дело в том, что каждую среду к сыну и невестке непременно приезжал император пить чай. Непорядка и нечистоты его величества не любил. Главный день недели в стрельне почтительно именовался Le mercredi, Серида. Французское слово без запинки выговаривала вся прислуга, даже канареечный мальчик. по обязанность которого входило кормить и поить дворцовых птичек. Среда была днём чинным и степенным. Ровно в 5 прибывал государь, сопровождаемый лейб-казаками. Навещал в детской внуков и делал им казу своими длинными костлявыми пальцами, потом следовал на чудесную террасу пить чай. Стол накрывали внутри только при температуре ниже 10 градусов или при сильном дожде. Если всего лишь накрапывало и было, скажем, плюс 11, отец и сын сидели в одних мундирах, прямые как палки, пренебрегая погодными условиями. Царь любил спартанство. Кутуться в шаль и сидеть под зонтиком дозволялось только её высочеству. Кроткая Саннья безропотно терпела еженедельные мучения. Она до дрожи боялась сурового тестя, хотя тот никогда её не бранил и всегда взирал на невестку с умилением. Она полностью отвечала представлениям императора об идеальной жене. Была мила, трогательно беззащитна, первой никогда не заговаривала и исправно рожала. После того, как Николай Палч уезжал, это происходило в 6 часов 25 минут, великая княгиня преображалась. При прыжку скакала по комнатам и весело визжала. Это в семье называлось почему-то по-польски "жазда татарская". таскэ конницы. Но государь, разумеется, не догадывался, что тиха Александре Осиповна способна на такое неподобство. Нынче был вторник. Но к удивлению мушкетёров во дворце было тихо и сонно. На стёклах парадной анфилады золотилась пыль, подсвеченная предзакатным солнцем. Локэй провёл молодых людей в зелёную гостиную, где они застали августейшую читу за странным занятием. Их высочество стояли на четвереньках и что-то разглядывали под столом. "Говорю тебе, здесь ничего нет", ама неверующий сердито говорила Александре Осиповне по-французски. "Мои мушкетёры пришли", выглянул из-под скатерти Константин Николаевич. Он вылез и помог подняться супруге, хорошенькой, румяной девочке. Всего месяц назад её высочество родила третьего ребёнка, но уже совершенно оправилась. У нас вчера был спиритический сеанс. Стол ужасно скрипел и крутился. А этот скептик подозревает какой-то трюк. Скажите ему, господа, что мир духов существует, потребовала Санни, прилеснув дунов на свисевший золотистый локон. Э, да вы не с Партосом? удивился великий князь, увидев, что Воронцов и Воронин с кем-то незнакомы. Это Ларцев, считать его нашим Дортаненом. Только благодаря ему вы видите нас живыми, сказал Вика. Ах, какую мы расскажем вам историю! Что такое? Схватилась за сердце великая княгиня. И где Мишель? Надеюсь, с моим медведем ничего не случилось? Он, как всегда, первым делом отправился выразить почтение вашему повару, месье Шемону. Вы же знаете, Мишель везде дружит с поварами и любит заранее знать, какие подадут блюда. Но про приключения он говорить запретил. Боится мы всё испортим. Нам дозволено рассказать только о сватовстве. Господи, это самое интересное, захлопала в ладоши Санни. Скорей садитесь и ради бога ничего не упускайте. Константин Николаевич смотрел на свою очаровательную жену с обожанием. Великий князь впервые увидел принцессу Александру во время поездки в Германию, когда ей было 17, а ему 19. И тут же написал отцу, она или никто. Для сына российского императора брак с младшей дочерью малозначительного немецкого князька был незавидной партией. Государь соизволения не дал. Но Константин умел быть упрямым и в конце концов своего добился. Получилась очень счастливая пара, наблюдать за которой было истинное удовольствие. Слушая рассказ о двойном обручении Санни Ахла задала тысячу вопросов, а в конце даже прослезилась, расцеловала обоих женихов, пожелала им такой же чудесной жизни, как у нас с Коко. Тут явился Портос, и Кнегини переключила внимание на него. Вы узнали, что будет на десерт? Месье Шмон на отрез отказался мне говорить. Узнал, но не скажу, ответил Петрованов, приложившийся к ручке. Он взял с меня, честное слово. Повернулся к приятелям. Про Тяпу не рассказывали? Отлично. Публике сидеть тихо, не перебивать. Можно ахать и охать. Рассказчик он был превосходный. Собственно, это был даже не рассказ, а целое представление с жестами, драматическими паузами и живыми картинами. Закончил Мишель свое повествование лежа на ковре. Изображал мертвого разбойника Тяпу. Хотела бы я всё это видеть собственными глазами, прошептала потрясённая Санни. А великий князь крепко пожал Адриану Дмитриевичу руку. И вправду, бравый госконец. Даже имя похоже: Адриан, Д'Артаньян. Кто вы? Откуда взялись? Ларцев был предупреждён, что о самовольной отлучке из ссылки говорить не следует. Ответив, что он дорожный подрядчик, и сразу завёл речь о сибирском тракте, о необходимости железных дорог, о том, как можно было бы устроить и организовать это большое дело, у Санни деликатно затрепетали точёные ноздри, и её высочество сражалось с животой. Константин Николаевич любезно произнёс: "Великая мечта, великая. Нужно будет изучить ваш проект всерьёз после войны, разумеется, победоносной. Разумеется, победоносной." с вопросительной интонацией повторил Воронин. Кажется, ещё вчера вы оценивали перспективу иначе. Я всего лишь цитирую отца, кисло помоловил великий князь. Я виделся с ним сегодня с глазу на глаз после государственного совета. Государь велёл попросить прощения у Санни, что из-за неотложных дел пропустит для мэр креди. Завтра ведь среда, но уже со следующей недели обычный порядок восстановится, сказал Мы будем спокойно пить чай посреди дам, не взирая на войну, которая станет для русского оружия, разумеется, победоносной. Он и на совете говорил только о наступательных действиях, вспоминал, как в 14-м году казаки уж галекострыны елисейских полях. Всё до такой степени неплохо. Тихо спросил Виктор Аполонович. Я этих ваших слов не слышал, нахмурился его высочество. С минуту все молчали, а когда заговорили вновь, то ни военные, ни железнодорожные темы больше не касались. Беседой завладела Александра Иосифовна, высказав свое видение того, как должна быть отпразднована двойная свадьба. И куда лучше молодым отправиться в свадебные путешествия, великая княгиня похвасталась шалостями четырехлетнего Николаши, Резвостью духлетней Оленьки и аппетитом месячной Верочки, а потом принялась увлечённо описывать вчерашний спиритический сеанс. В конце ужина торжественно подали десерт. Обожаемое её высочеством ромовое суфле, которого она не ела несколько месяцев. Из-за тяжести и после родового недоздоровья лейб-медик по секрету сообщил повару, что ограничение снимается, и Александре Иосифову устроили сюрприз. Вся участвовавшая в заговоре прислуга собралась у дверей полюбоваться, как визжит и хлопает в ладоши великая княгиня. Вплескивая руками, Санни перевернула чашку с кофеем и забрызгала пышный манжет. Это вдохновило её на патриотическую идею. Статочно ли дело во время войны с Францией следовать французским модам? Чем вологодские кружева хуже Нанских гипюр? Надо завтра же собрать свой круг и запустить новый бычий. Теперь давил зевки и скорепел стулом Ларцев. Когда Воронцов, лучший всех разбиравшийся в этикете, посмотрел на часы и с сожалением заметил, что время уже позднее, Адриан Дмитриевич вскочил на ноги первым. Как тебе наша Анна Австрийская? спросил его Пытоваров, когда коляска выехала за ворота парка. Вздохнул, наткнувшись на непонимающий взгляд Пойдёт себе Адриан всё-таки прочитать роман господина Дюма. Колё уж ты связался с мушкетёрами, иначе будет утомительно переводить тебе все наши шутки. Это мы так между собой называем нашего шефа, а на австрийской. Константин, пустельга, махнул рукой Ларцев. Несколько фрапированный эжен сухо сказал: сколько я помню, зоологию пустельга это степной сокол. Дано мелкий и невысоко летающий, охотится на мышей, большой добычи не возьмёт, уверенно молвил сибиряк. Проспав героический подвиг новоявленного Дортняна Воронцов относился к молодому человеку с меньшим восхищением, чем приятели, и потому начал раздражаться. Соколу манаршей породы не нужно хотьятся за добычей, ему довольно задавать направление полёта. подавать пример достойного поведения. Главное назначение верховной власти вообще только в том и состоит, чтобы олиться творять собой самое лучшее и высокое. Напрочье есть министры. Так глён невысоко летает какой же пример, пожал плечами Ларцев. Я вижу ты большой психолог. Поглядел на человека и сразу видишь его насквозь. Непрекраснодушный Петрованов поддержал идеалиста. Климат общества зависит от верхов. Когда пригревает солнце, внизу тает снег, вылезают под снежники, появляются почки, листочки. Всё прёт из земли само собой. России задубело от холода. А наш куко он солнечный, тёплый. Что ты отмалчиваешься? обернулся Жан Кворонин. Тот был хмур, ответил сквозь зубы: "Я всё про упоряд, думаю, не могу успокоиться". Победоносная война. Лощёный Вико с верепо по полыщедному выругался. обычный порядок, спокойный чай посредам. Он задохнулся. Не нафишу. Ничего не понял, ничему не научился. Утащит за собой на тот свет 100 или 200 тысяч живых душ, развалит, разорит страну. Потом не расхлебаем, и вполголоса прибавил. Если только не сыщутся кто наклонился к нему его жен. Кто сыщется? Никто, буркнул Вика и в конец разозлился. Давайте помолчим, а? Заразились у дурочки с Саней болтливостью и бу-бу-бу-бу-бу-бу. После этого взрыва разговор, конечно, прервался. В Петербург возвращались молча. Первым высадили Воронцова, жившего у египетского моста. Едва Эжен сошел, а Рамис будто очнулся. — А вот теперь давайте поговорим, — быстро сказал он. — При его сиятельстве не хотел, слишком уж оно. — Сиятельное. Возник у меня один прожек. Большущий. Вроде трансроссийской железной дороги. покосился на сутулую спину кучера. — Нет, давайте у вас. Так надежнее будет. — Эк, заинтриговал, — сказал Портос, а Ларцев не сказал ничего, просто кивнул. На квартире у Петовранова, лихорадочно блестя глазами, Воронин начал вот с чего. Вся конструкция российской власти держится на одном болте, имя которому Николай. Тресни этот болт, и вся чушь рассыплется. Настанет время Коко, наше время. Не шибк свежи мысль, удивился Михаил Гаврилович. Понятно, что все передовые люди ждут не дождутся, когда упырь сдохнет. В чём состоит твой проект? В том, чтобы не ждать, отрезал Арамис. То есть, в решительные минуты истории всё решают решительные люди. Как в марте 1801 года, когда несколько решительных людей прикончили полоумного попашу нашего упыря. Сейчас как раз март. Хороший месяц для больших дел. Вспомните Цезаря. У Мишеля с носа сползли очки. А? Я его ненавижу всей душой, всем своим существом, жарко заговорил Воронин. Не как человека, мне плевать, какой он человек. Я его ненавижу как губителя государства, как смертельную болезнь, иссушающую Россию. А ты, Мишель, разве ты не чувствуешь к нему ненависти? Педавранов вздвинул брови. Я-то Давайте я вам историю расскажу про одного моего приятеля. Я с ним подружился в свою первую петербургскую зиму еще до вас с Эженом. Рыскал повсюду, приглядывался к питерской жизни, и все мне было любопытно. Побывал в одном доме, где читали вслух умные книжки и вели разговоры. По тогдашней моей дурости они показались мне скучными. Больше я туда не хаживал, но с одним из тамошних завсегдатаев. Потом близко сошелся. Очень уж он славный был этот Григориев. Открытый, ко всем доверчивый, жутк смешливый, пальцем ему покажи, да слёзка хочет. Почему был? Умер, что ли? Зачем ты вообще сейчас про него завёл? Прервал Воронин, недовольный тем, что разговор свернул в сторону с такой темы. Сейчас поймёшь, я коротк. Людей, кто бывал в том умном салоне, скоро забрали всех. Донёс кто-то. Да еще и наврал, будто они заговорщики. Григорьева тоже взяли. — Погоди, погоди, это какой Григорьев? — Не тот ли, что проходил по делу Петрашевского? — Он самый. Но имя Петрашевского мне ничего не говорило, я знал только Григорьева. Его потом приговорили к расстрелу. Но ведь помиловали же в последний момент. Уже привязанным к столбу с мешком на голове. Григорьев от этой милости сошел с ума. Вчистую. Его пятый год держит в смирительной рубахе. Знаете, Петрованов зажмурился. Я видел, как его в крепость на телеге везли, он смеялся своим детским смехом, не мог остановиться, а конвоиры били его плёткой по голове. Я этот смех часто по ночам слышу. Про государство ничего не скажу, оно меня не слишком занимает, но упря я ненавижу. За Колю Григорьеву, за тысячи других погубленных, ненавижу до да потемнения в глазах. Воронин зло усмехнулся. Ненавидеть ненавидим, да ничего не делаем, только остроумничаем, да болтаем о будущей России. Мне вот он глаза открыл, показал Вика на Ларцева. Вчера, когда без промедления сделал то, что было нужно, ни колебаний, ни сомнений, увидел угрозу, устранил, так и надо. Ну что надо? Царя Михаил Гаврилович даже не смог выговорить вслух страшное слово убить, как бешеную собаку, отчётливо и ясно произнёс Воронин. Если мы сделаем это сейчас, не понадобится никакой войны. Она началась из-за мегаломании и упрямства одного человека, не станет его, мы с Европой сразу помиримся. Сотни тысяч жизней будут спасены. И кто же его убьёт? Мы с тобой вдвоём. Всё, не мог поверить Мишель. Втроём. Вот с ним. Виктор Павлович показал на Адриана. Он человек действия, без него я, пожалуй, не взял бы, а с ним готов. Он обратился к Ларцову, слушавшему поразительный разговор с такой же невозмутимостью, как рассказ великой княгини о верчении столов. Ты тоже должен ненавидеть царя Адриан, он сослал в вечную каторгу твоего отца. Ларцв немного подумал. Если бы отец не попал на каторгу, Он не захандрил бы, и матери не пришло бы в голову завести сына. Значит, я не появился бы на свет. Нет, у меня нет ни навести к царю. На лице Воронина отразилось почти отчаяние, но Ларцев так же раздумчиво продолжал: "Однако вы оба правы. Царя, пожалуй, надо убить, как волка, который повадился красть овец из стада. Волка ведь ненавидеть не за что. Его нужно застрелить, и стадо останется целым". Николай очень плохой правитель. Он построил только одну железную дорогу, причём построил неправильно, а другие железные дороги строить не хочет. Новый царь будет прокладывать рельсы и пускать по ним паровозы. Можешь в этом не сомневаться, уверенно сказал Вика, почти влюблённо глядя на железнодорожного энтузиаста. Ты же слышал, Константин говорил, что после войны твоя великая идея будет изучена. Так давайте убьём царя и поскорее, не стал долго думать Ларцев. Воронин облизнул внезапно пересохшие губы. А как бы ты это сделал? негромко с замиранием сердца спросил он. Адриан несколько секунд поразмышлял. Нужен хороший штуцер. Я слышал, царь ездит в открытой коляске. Если я с 50 шагов попадаю соболю в глаз, не уж-то я со 100 шагов промажу в крупного мужчину. Не годится. Рамис покачал головой. — Убийство императора, да еще во время войны — тяжелый удар для государства. Нужно, чтобы смерть выглядела естественно. И, думаю, еще. Он с надеждой смотрел, как Ларцев потирает родинку на лбу. Помалкивал и Мишель. Ему казалось, что все это сон. Но потрясающе интересно, и просыпаться не хотелось. — Мне случалось, Волков, не только стрелять, но и травить, — сказал Адриан Дмитриевич после паузы. — Это даже проще. Один раз зарезал овцу, отравил мяса. Утром на поляне шестеро дохлых хищников, вся стая. У меня в портпледе аптечка, там разные лечебные травы. Среди них есть одна бурятская от заражения крови. Если её погуще заварить, кровь вообще остановится, сердце лопнет. Никто не подумает, что от отрав. Браво, прошептал Воронин. Это как раз то, что надо. Тут Мишель тряхнул своей гривой. Вы вообще серьёзно? Вы собираетесь отравить императора? Или мы с сотри своим воздухом мальчишествуем? Вика смирил его оценивающим взглядом. А это, Миша, будет зависеть от тебя. Почему от меня? По средам Упырь приезжает в стрельну пить чай. Ну и что? Именно поэтому в среду ко никого не принимает, и не надо. Ты навестишь своего приятеля повара? Задержишься у него. А когда упырю будут готовить чай, подсыплей ж туда адриановой травки. Саня говорила, что свёкров всегда заваривают какой-то особый целебный сбор в отдельном чайнике. Так что больше никто не отравится. Упырь выпьет, схватится за сердце и окочурится. Возраст у него пожилой, времена нынче нервные, никто не удивится. Его величество почил в бозе. Начнётся новое царствование и новая история России. Всегда румяный Михаил говорил, что побледнел. Дело действительно было совершенно возможное, даже не очень сложное. Неужто всё так в истории происходит, медленно сказал он. Собираются три обалтуса, говорят друг друг: "Давай сделаем это" и делают. Не знаю, как в других странах, а в России только так царей и убивают, слабо улыбнулся Арамис. Он понял, что всё состоится, и вдруг ощутил огромную усталость. "Стало быть, в следующую среду", сказал он, но и жену ни слова. "Наше затея не для его нежного сердца".